Глава 31. Рассвело, хмыкнула Юлианна. Ой, не напоминай, скривился я, поглядывая на солнце, что играло своими бликами на море. Надеялся, что сможем вернуться к Саратову еще в потемках, но нет, пока поднимали дракар, пока разворачивались, пока неспешным ходом пошли обратно. У меня нет часов, но по прикидкам сейчас около семи полвосьмого. Город уже проснулся и, скорее всего, самые глазастые уже смогли заметить очертания гнездовья на воде. Ксюш. Я махнул рукой снайперши. как близко нам нужно подойти, чтобы ты смогла попасть вон в то здание. Пальцем я указал на возвышающуюся над деревянными стенами очертания княжеского дворца. Там было что-то вроде башни, и граф не стал скрывать, что именно там находится рабочий кабинет князя, а чуть ниже спальня. Любил владыка местных земель смотреть на собственный город с высоты. Рыжая облокотилась о леер и всмотрелась в мишень. «Ближе надо». Заключила она. «Цель большая, не промахнусь, главное, чтоб дальности оружия хватило». «Коль вы о пушках говорите, то нужно гораздо ближе подойти, чтоб до берега достали», с видом эксперта сообщил Чумазый. «А уж до дворца точно не достанет. Специально строили так, чтоб с воды не достать было. Чай не дураки». Я на это лишь покачал головой и дал Ксюше отмашку. И вот она уже устанавливает для позиции стрельбы наше чудо-оружие. Пушку ставили высоко» на крыше мостика. Механик при виде такого странного оружия хмыкнул, но ничего говорить не стал, Ксюша уже улеглась и припала к прицелу. Я тоже вооружился подзорной трубой, которой обзавелся на корабле. Все размышлял, где бы такую достать, и вот она сама пришла в руки. «По вашей команде, ваше благородие?» «Тогда...» «Пли!» Бахнула. «Крыша вздрогнула!» и вибрация от выстрела, кажется, прошлась по всему кораблю. А в подзорную трубу я увидел, как разлетается на множество фрагментов окно в белокаменной башне дворца князя. «Точно в цель!» — ухмыльнулся я. И еще раз. На этот раз Ксения метила чуть правее, пробивая камень и делая в нем дыру размером с футбольный меч. Вниз посыпались обломки камня, а снайперша уже отправляла в ствол новый патрон. Еще пара выстрелов, и все. Наши запасы подошли к концу. «Но ничего, порох есть, сделаю еще несколько, как только вернемся обратно в Вольнов, а на такое дело не жалко. Наш обстрел очень сильно повредил башню, в той теперь красовалась здоровенная дыра. Будь еще несколько снарядов, так и вовсе могли бы ее обрушить при правильном ударе, но...» «И так хорошо, патронов не осталось», — сообщила Ксения, свесившись с крыши. «Нормально», — кивнул я, — «спускайся, мы продемонстрировали все, что хотели, Чумазой, отправляемся». Машинист кивнул и отправился вниз, а я с довольной ухмылкой наблюдал за шумом, поднимающимся в городе. Нас заметили, в этом не было никаких сомнений. Жаль, конечно, удар среди ночи был бы гораздо внезапнее, но тратить время на то, чтобы гонять туда-сюда пароход лишь ради этого, мне было не с руки. Хотя, посмотрим, может, еще наведаюсь. От мысли о том, что я могу каждую ночь пригонять сюда корабль, и терроризировать местных владык я даже усмехнулся. Может, немного подленько ведь ответить они мне ничем не смогут, даже если есть у них пушки, то они не обладают достаточной дальнобойностью. Гнездовье неторопливо развернулось и начало удаляться от города. Вслед нам никто не бросился, хотя при желании могли бы. Видимо, были слишком шокированы видом столь большого корабля. По словам того же Чумазова, гнездовье обычно перемещалось ночью, а днем хранитель окружал его туманом, скрывающим от глаз любопытных. Но и само гнездовье обычно швартовалось вдали от морских путей. Воронам невыгодно, чтобы кто-то посторонний знал о их базе. Я таким заниматься не планировал, хотя идея скрытного перемещения ночью мне очень понравилась. Надо будет на досуге набросать чертеж конструкта для артефакта невидимости. Сделать такое очень сложно, но вот если передвигаться именно ночью, то может получиться. Главное не позволять свету фонарей уходить за пределы воздвигнутого поля. Тогда мы не будем маяком в ночи. А если уж демоны случайно окажутся близко, то в вмиг... Прожарятся. Управлять кораблем я вызвался сам, благо там ничего сложного не было. Штурвал, кое-какие регулировки скорости винтов и, собственно, все. Чумазы объяснил мне, как им управлять минут за десять. И вот я уже, как гордый капитан, борозжу просторы Волги. «Выглядишь довольным», — игриво заметила Юлианна. «Всегда мечтал быть капитаном дальних морей», — ответил ей. И руки так и хотели крутануть штурвал, но сдержался. «Правда?» — не поверила она. «Ага», — кивнул в ответ. В детстве хотел носить треуголку, и чтоб на плече сидел попугай. И звали бы его обжора. Почему обжора? Потому что это должен быть хищный попугай-людоед, пожирающий сердца моих врагов. Юлиана не сдержалась и рассмеялась, да так, что у нее аж слезы проступили на глазах. Я тоже не сдержал улыбку и галантным движением пригласил ее подойти. Хочешь тоже почувствовать себя капитаном? Девушка хмыкнула, мгновение подумала и заняла мое место. Я же встал позади, прижавшись к ее спине и положив свои руки на ее. Она в долгу не осталась и немного выгнула спинку, чтобы основная точка соприкосновения была на уровне бедер. «Дразнит чертовка, но я и не против. Сам же начал», — пригласив ее к штурвалу. «И что мне делать?» — спустя несколько секунд спросила она. «Да ничего», — усмехнулся я, шепнув ей на ухо. «Как это ничего? А вот так». Повернул штурвал, нажал вон ту педальку внизу для блокировки руля. И дальше корабль плывет по прямой. Корректируешь курс по необходимости. Скучновато это как-то. Юлиана не стала скрывать своего разочарования. Ну а ты что думала? Сама не знаю. И что? Надо вот так просто весь день стоять и пялиться на волны? Ага. Скучно. Не хочу быть капитаном. Девушка ловко выскользнула из моих рук и перевернулась ко мне лицом, а спиной оперлась о штурвал. «Я в этот момент спешно нажал на педальку, чтобы случайно не сбиться с курсом. Сам можешь стоять тут с важным видом, а я, пожалуй, найду дело поинтереснее. Например?» «Ну», — заигрывающе произнесла она, стрельнув глазками. «Есть у меня пара мыслей». Но продолжение не случилось, потому что на мостик забежал Сергей, сообщая, что у нас случился побег. Один из команды дождался момента и просто спрыгнул в воду, собираясь вплавь добраться до берега. Он уже успел отплыть на добрую сотню метров к тому моменту, как я добежал до места. «Приказы?» — сразу спросила Ксюша, держа в руках винтовку. «Стреляй!» — кивнул я. «Это мог быть один из воронов, замаскировавшийся под рабочего или просто трус. В любом случае, избежав он перестал быть моим подчиненным, а значит, он на стороне врага». Девушка кивнула, вскинула оружие, прицелилась и выстрелила. Я же развернулся к матросам, которые наблюдали за произошедшим, и громко произнес... «Это будет с каждым, кто попробует сбежать», — объявил им. «Вы работали на Воронов, теперь либо работаете на меня, либо отправитесь к ним на тот свет. А теперь за работу! Нечего пялиться!» Вольнов встречал прибытие корабля с небывалым оживлением. Но еще бы к ним словно настоящий плавучий город приплыл. Местные, отродясь, не видели столь больших судов. Так что нет ничего удивительного, что на стенах крепости собралась целая куча зрителей. А когда я вышел вперед и помахал, им раздались радостные возгласы. «Барон вернулся! Это барон!» Я подошел к краю и тоже поприветствовал людей. Прямо сейчас мои люди опускали мост, и встречать нас вышла группа солдат во главе с Синицыным. Швартоваться было сложно. Не приспособлен наш порт. Для такого большого судна так что бросили якорь неподалеку от города и погрузили всех на лодки. Александр поприветствовал меня, как только я сошел на берег. Происшествия были? Никак нет, барон, все тихо. А у вас? Он бросил взгляд мне за спину, где находилось трофейное судно. Видимо, было весело. Очень весело, воскликнула Юлианна, идущая вслед за мной. Мы целое гнездовье воронов разнесли и сделали его своим. Это, кстати, оно. «Да, теперь оно наше!» — кивнул я. «А еще мы немного постреляли по дворцу князя!» Словно невзначай добавила Ксюша, проходящая мимо, и, не став ничего пояснять, направилась прямо ко входу в город. «Умираю с голоду!» «А это кто?» Александр кивнул на людей, которые сходили с лодок и опасливо оглядывались. «На тросы воронов, накормить и распределить. Отправь на борт людей, пусть забирают все, что не прибито к палубе, в город, но пороха, несколько бочонков и ядра оставь там. Мало ли, повелел я, после чего и сам направился в город. Солнце еще высоко, отдыхать нет времени». Что же до трюма парохода, то вытащим оттуда все, сделаем опись, а затем перераспределим. Все равно пароход придется сильно переделывать для моих целей, так что лучше очистить от лишнего заранее». «Понял? На самом деле мне действительно хотелось спать. Бессонная ночь сказывалась, но у меня правда много дел. После заката отосплюсь». «Петька!» — громко крикнул я, проходя к кузнице. «Да, ваше благородие!» — отозвался паренек. «Печь растапливай, нам срочно нужно пополнить запас боеприпасов». «Сделаем!» — взбодрился мальчуган и побежал разжигать угли. Спустя десяток минут к нему на помощь прибежал и Степан, тоже подключившись к работе, а я просто присел в сторонке и задремал. Лишь когда меня окликнули, нехотя, разлепил глаза и поднялся на ноги. А дальше пошла работа. Формировал в расплавленном металле нужные элементы, затем вытаскивал из общей массы и охлаждал. Утомительная, медитативная работа, но она мне даже нравилась. Я, кажется, даже немного вошел в рабочий режим и ускорил общее количество производства. А мысли тем временем крутились над тем, как бы оптимизировать работу и перекинуть часть дел на помощников. Хорошо, хоть пули можно снаряжать теперь с помощью станка, и заниматься этим может кто угодно. После работы взмок так, что можно было из рубахи пол ведра воды выжать. Хорошо, хоть одна из девчонок, работающих в столовой, принесла кувшин с холодным квасом, выпил пару кружек и сразу легче стало. «Все? Ваше благородие?» «Нет», — покачал я головой, — «докидывай еще руды, причем вот по такой пропорции». Я вручил Петьке маленький клочок бумаги, на котором были выцарапаны обозначения металлов, и внезапно одернул себя. «А читать-то Петька умеет?» «Как оказалось, умеет. Правда, не очень хорошо. Ходит на занятия, которые я вместе с Софьей организовал для всех горожан. Индивидуального подхода пока не предвидится, у помощницы делать так много, но хотя бы базу дать...» Мы сможем всем желающим. Но худо-бедно вдвоем со Степой они прочли, что нужно, и выполнили требования. Ну, а я пока сходил к себе и взял один из набросков, который сделал еще до выхода. Самое время разбираться с империумным порталом и окопавшимися гоблинами. Вернулся в кузню как раз к моменту. Когда кузнецы расплавили металл, можно было приступать к созданию необходимых компонентов. Тут пришлось сильно постараться, так как работа была кропотливая, и пришлось немного пожечь пальцы, внедряя в еще горячий металл нужный конструкт. Как же тяжко работать руками. В моем мире для этого давно созданы специальные кузни. Но тут я такую создать смогу очень и очень не скоро. Как минимум нужны особые портальные материалы, которые еще не факт, что смогу добыть. Например, фокусировочные кристаллы А-12 можно добыть только в немногих порталах Аранга, так что лучше сильно не надеяться и привыкать работать с материалами напрямую. Одну за другой я выплавил нужные детали, но перед тем, как приступить к сборке, позволил себе часик отдыха. Сходил на берег реки и искупался. Юлианна, которая объявилась под самый конец моих водных процедур, немного обиделась, что я не позвал ее тоже. Извини, в другой раз извинился перед ней, вытираясь. Мне до заката еще нужно кое-что сделать. Девушка разочарованно вздохнула, а я вернулся в кузню, где уже лежали готовые детали. Пока я отдыхал, помощники немного зашкурили и отполировали металл, приводя фрагменты будущего артефакта в подобающий вид. Ну а дальше я занялся сборкой. Но чуть в отдалении. Первое правило мага — если работаешь с нестабильными компонентами, то делай это там, где других не заденет взрывом. И да, как можно было догадаться, прямо сейчас я занимался изготовлением взрывного устройства, в основе которого лежала самая малость пороха, но в основном дестабилизированные дикие камни маны. Порох должен был лишь дать маленький толчок к главной цепной реакции. Внешний кожух артефактной бомбы я накладывал с осторожностью — Одно неловкое движение, и камень маны внутри пустит заряд и активирует схему, а там бах, и никакие силы не помогут. Думаю, малютка, помещающаяся в ладони, рванет, как настоящая бочка. Фух. Облегченно выдохнул, закончив первую. Когда конструкция соединена, случайные детонации не случится, опасно лишь во время соединения фрагментов. Теперь пришла очередь второй. Закончил я на последних лучах солнца. И то пришлось подсветить себе еще немного фонарем. Не успевал. Зато, когда закончил с довольной ухмылкой, оглянул лежащих передо мной пять бомб. Вот теперь можно на боковую хорошенько выспаться. Завтра силы нам очень понадобятся». В империумный портал отправились практически всем боевым составом, включая оба боевых подразделения Синицына и Юлианны. За те сутки, что прошли с нашего прошлого визита, гоблины укрепились еще лучше. Теперь это действительно был форт, они даже чистокол местами нарастить успели. «Ну и каков план дальше, лидер?» — усмехнулась черноволосая воительница, бросив на меня заинтересованный взгляд. Она знала, что я что-то придумал и подготовил, но решил повредничать и не сообщать детали, от чего Юлиана вся извелась. Все утро пыталась вытянуть из меня информацию заигрываниями, но я держался как настоящий партизан, хотя это и было довольно сложно. Для начала я достал из сумки одну из бомб и подбросил на ладони. «Лень, ты у нас как самый сильный должен будешь забросить вот эту штучку прямо в лагерь к гоблинам, сможешь?» «Далековато» задумался он. Затем взял у меня из ладони сферу и взвесил в руке, но, думаю, докину. «Хорошо, эту кидай прямо в самый центр или на позицию лучников, вон туда». Я указал на кривенькие башенки, на которых сидели стрелки и дозорные. «Это две приоритетные позиции. Понял, только дайте немного приноровлюсь, что ли». Он не стал бросать сферу прямо сейчас, вместо этого вернул ее мне, прошелся по округе, и вернулся с камнем примерно тех же габаритов. Размахнулся и швырнул, правда, тот не долетел, упав совсем рядом с укреплениями. Ага. Он нахмурил брови и, нисколько не расстроившись, отправился на поиски нового камня. Прежде чем рискнуть и бросить сферу, Леня метнул в лагерь еще пару камней, вызвав там небольшое оживление. Кажется, одному гоблину он голову не то пробил, не то просто с ног сбил. Кажется, они всполошились. Ксюша уже припала к винтовке, готовая стрелять. «Это неважно. Они сами загнали себя в ловушку, Лень. Пора». Я повернул две половинки сферы, и изнутри полился едва заметный голубоватый цвет, говорящий о том, что конструкт напитывается энергией. «Бросай!» — приказал я, дав бомбу богатырю. Того проинструктировал перед этим, дав понять, что после активации нужно бросать быстро. «Куда там Леня бросил, я так и не приметил. Далековато, но на наше счастье Ксюша глазастая. Хороший бросок». «Мячик, где нужно». отлично, сейчас будет вта...» «Жахнуло так, что земля чуть из-под ног не ушла, а мои товарищи испуганно втянули головы в плечи и округлили глаза». «Думаю, никто из них прежде не видел столь сильных взрывов». «Ну и что греха таить, я и сам поступил почти как они». «Рвануло раза в три сильнее, чем я думал». «Еще во время изготовления размышлял, а хватит ли пяти бомб, может сделать еще». «Теперь же, виде разрушения, приходило другое понимание трех, хватит за глаза». Пыль еще только оседала, но разрушения были поистине колоссальными. Я вытащил из кармана вторую бомбу и протянул Лене. Юлиана при этом сделала бровки домиком и нервно улыбнулась. «Не любишь ты гоблинов?» «А их никто не любит. И вообще ненавижу гоблинов!» На этих словах, следуя моей инструкции, Леня метнул вторую бомбу. «Развею их в радиоактивный пепел!» Громыхнуло также сильно, но в этот раз мы едва сами не пострадали. Откуда ни возьмись, взрывом в нашу сторону метнуло фрагмент деревянных укреплений, и повезло, что тот пролетел выше нас и никого не задел. Сергей при виде этого ошалело, присвистнул, хватаясь за голову. «Третью?» — спросил богатырь. «Ага, давай кидай ближе, теперь это будет расчистка дороги». «Понял». «Наученные, третий взрыв мы переждали, прижавшись к земле, но повезло, и в этот раз ничего не прилетело нам на головы». «Все в порядке?» «Отлично, тогда в атаку». Пыль еще не успела рассеяться, а мое небольшое воинство уже неслось прямо через лагерь гоблинов, не встречая никакого сопротивления. «Мы перескочили через остатки баррикад, даже не сбавив шаг». Пыль к этому моменту стало немного оседать, да и я попытался помочь, воспользовавшись магией и создавая достаточно сильный порыв ветра. А вот и первые гоблины, сбитые с толку, они смотрели по сторонам, пребывая в шоке, и мы этим воспользовались. Первый же удар меча Лёни снес голову одному из гоблинов. Отрубленный череп кувыркался в кровавом водовороте, пока тело еще дергалось в предсмертных судорогах. Другому подвернувшемуся под руку полуогру досталось щитом. Удар был сравним с грузовиком, несущимся на полной скорости. Издали были слышны хлопки ружья. Это Ксюша отстреливала тех, кого видела». Юлиана тоже не отставала и на полной скорости врубилась в маленькое скопление полуограф, которые немного очухались и пытались скоординироваться. Воительница бросилась прямо к ним Два гоблина тут же бросились на нее Итог плачевен Один лишился кистей, второй — головы, прежде чем понял, что уже мертв Третий оказался похитрее, попытался зайти сбоку, но девушка крутанулась на месте И ее тяжелый клинок уже пронзил грудь зеленого коротышки Но Юлиане словно показалось этого мало И она подняла тело в воздух, как на вилах, и швырнула в другую группку я тоже решил попробовать в схватке нечто новое. Вокруг моих рук закрутилось множество мелких острых железных пластинок размером с рыбью чешую. И первым делом решил посмотреть, насколько они держат удар. Один из полуограф с яростным ревом бросился на меня с деревянной дубиной. Я закрылся рукой, и дубина с треском разлетелась в щепки от удара. Полуогр уставился на меня безумным взглядом, а я тем временем уже ударил его в грудь кулаком, одновременно толкая чешуйки вперед. Те, словно гибкий клинок, пронзили его насквозь, оставляя дыру как раз аккурат с мой кулак. А затем, повинуясь мысленному приказу, вернулись обратно, вновь закружившись вокруг моих рук. Они плохо. Маны жрет, конечно, много, но зато и защита, и атака на короткой дистанции. Плюс контроль развиваю, а то мне определенно надо тренировать этот аспект. Одной монеткой много не навоюешь, а вот когда в твоем распоряжении сотни таких вот частичек, можно творить поистине удивительные вещи. Жаль, только что радиус маловат, метров 10, максимум 15, если прям очень надо, но не больше. И вот еще одно испытание. Неподалеку я заметил лучника, он заметил меня. Мы переглянулись, и я поманил его. «Ну давай, гаденыш, хочу посмотреть, как эта броня держит стрелу». Тот недобро на меня глянул, натянул лук и... Стрелу перехватила Юлианна, выпрыгнула из ниоткуда и прямо в полете ее снесла своим двуручьем. А в следующий миг гоблин с луком рухнул с простреленной головой. «Серьезно?» — немного раздосадованно вздохнул я. «Что?» — не поняла девушка. «Да ничего, давайте уже заканчивать». Битва вокруг нас кипела, но не было никакого сомнения в том, кто именно выйдет из нее победителем. Мои бойцы рубили гоблинов и полуограф то там, то тут, и внезапно прямо к моим ногам прилетел один из солдат. Живой, но рука сломана и кость торчит, а из уже почти осевшего пыльного облака вышел босс. Крупный орк на две головы выше меня, облаченный во вполне себе неплохую... Ни чита низкоранговому порталу броню его вооруженный массивным черно-золотым двуручным молотом. По поверхности его оружия искрили молнии. Правда, не очень сильно и не поймешь, это его способности или зачарованное оружие в руках. И так, и так плохо. Магической защиты ни у кого из нас нет, а достаточно сильный электрический разряд может стать смертельным для любого из нас. А у меня еще металл, как бы не притянуло случайно. Он смерил нас всех хмурым взглядом. Меня, Юлианну, Леню, словно почуявшего славную битву и примчавшегося с другого конца поля боя. Да и другие солдаты подтягивались. Орк оскалился, но не напал. Напротив, в нем чувствовалась какая-то странная нерешимость. А затем он и вовсе тряхнул головой, буркнул что-то себе под нос и сел на одно колено, положив свое оружие перед собой. «Я...» «Сдаюсь!» – произнес он и поднял руки над головой. «Я не хочу с вами сражаться, охотники! Я не враг вам!» Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.